Ага, командование приняло решение атаку прекратить. Над палатками поднимаются флаги черного цвета, и, повинуясь этому приказу, наемники, подбираясь с земли раненых и убитых, оттягиваются назад. Чего это они? Вроде бы успешно атаку начали. Вот оно в чем дело. Из глубины прохода появляются первые ряды горской кавалерии. Сейчас нас будут бить. Среди наемников движение. Они выстраиваются поперек плато. Странное дело, но они от чего-то выбрали для этого самую широкую его часть. Совсем рядом с нами, кстати говоря, всего-то метров пятьсот. Даже на первый взгляд... Их немного, гораздо меньше четырех тысяч. Пожалуй, что и вдвое. А прочие куда делись? До сих пор грабежами занимаются. Ох, чую я тут что-то такое. Бросаю взгляд на лагерь. Надо сказать, что палатки орденское воинство поставило очень грамотно. Вытянув вдоль дороги, пересекающей плато, Они расположили свои обиталища правильными рядами, оставив между ними достаточно широкие проходы, метров по пять не менее. Во всяком случае, конные наемники двигаются по ним почти не снижая скорости. Правда, и пехота по этим проходам не ходит, пользуется боковыми, такими же широкими. А вот конница в боковые проходы не заезжает. Хотя некоторая непоследовательность есть и здесь. Оставив достаточно большие проходы между рядами палаток, молчащие чего то приблизили сами палатки друг к другу так, что между ними и пешей-то не всегда пройдет. Странное решение, если не сказать больше. Сейчас я вижу... Как из палаток не топясь выбираются их обитатели. От чего-то они и не спешат постройте на пути вражеской кавалерии стену щитов и копий, подобную той, что я в свое время видел в исполнении капитанских солдат. вместо этого они собираются небольшими отрядами человек по 200 и неподвижно стоят около своих палаток. «Нет». Часть из них, повинуясь командам, все-таки вытягиваются поперек плато. Но цепочка эта совсем жидкая. Всего-то четыре ряда пехотинцев. Первые два — копейщики, а позади них стоят стрелки. Они что, таким макаром хотят остановить вражескую конницу? Будь у лучников винтовки, в это можно было бы поверить». Но сделать это стрельбой из луков — сомнительно. Какую-то часть атакующих задержат наемники. Сколько-то их падет от стрел лучников Но тысячи три-четыре, если не больше, точняк до лагеря дойдут. Не устроят там кровавую баню. Если еще и горская пехота подойдет, будет совсем кисло. А из прохода тем временем выезжают все новые и новые всадники. Они уже растянулись поперек плато и сейчас начинают формировать ударную колонну. Их идея проста, как мычание. Мощный таранный кулак кавалерии без особого затруднения прорвет цепочку наемников. Ненадолго задержит их и пехота. Ну, человек пятьсот или тысячу они на этом потеряют. Но, прорвавшись в лагерь, расквитаются за это с лихвой. Поднимаюсь на склон и притрагиваюсь к рукоятке клинка. Ага, вот и горская пехота. Точно так, как я и думал. Выбегают из прохода, выстраиваются позади всадников. Надо думать, это совсем уж откровенно голодьба. Те, у кого нет денег на лошадей. Но для того, чтобы дорезать разгромленные и рассеянные кучки противника, хватит и этих. Беги к палаткам старших братьев. Задачиваю ближайшего охранника. Скажи, горцы двинули свою пехоту. Стало быть, позади них кавалерии нет. Иначе они, пробиваясь вперед, стопчут конями своих же пехотинцев. Охранник кивают и убегает вниз по узкой тропке. Так, сколько же тут горских всадников? Тысяч восемь, пожалуй. Возможно, что и больше. До пехоты тысячи три-четыре. И на скалах тысячи, а то и больше. То есть силы приблизительно равны. Ага, если не считать того, что почти половина наемников... И неведомо сколько пехотинцев в битве не участвуют. Помимо этого, у горцев преимущество в кавалерии. Они собрали ее в плотный кулак, и остановить его сейчас будет проблематично. Орденскую оборону атакующие прорвут, это совершенно очевидно. Интересно, а иерархи это понимают? Должны. Не совсем же лопухи тут собрались. Даже если и так, то уж среди наемников опытные командиры есть. И они просто обязаны сообщить иерархам о своих сомнениях. Но все равно верхушка ордена проявляет просто вопиющую некомпетентность. Нельзя так выстраивать свои силы. А как можно? Ответный кулак сформировать. Наемники лучше вооружены и более опытны. Это плюс. Орденская кавалерия и пехота проявляют полное пренебрежение к собственному самосохранению. В бою это очень весомый аргумент. Второй плюс. И... и всё Ну, разве что магия. Но про нее я знаю весьма немного. И сколь она будет эффективна в бою. У горцев теоретически есть и свои колдуны. Одного я даже сам видел, но опять же, сколь они будут эффективны здесь, так что минус на плюс, пожалуй, что и ноль. Не сильно тут магия поможет. А у горцев плюсов куда как больше. Глядя сверху на готовящиеся к атаке отряды, можно было предположить, что они стянули сюда почти все свои силы. — Почти? — Да всех они сюда пригнали. Мы тут уже десять дней стоим. Наверняка все, кто хотел, успели прийти. — Да, наемники вырезали. В окрестностях-поселениях не менее двух тысяч только мужчин, из которых почти половина могла держать оружие. Тем самым они противника ославили, это факт. Но, занимаясь этим, дали возможность к язням собрать остальных. И это тоже факт. Так-так-так, а какая-то мысля у меня была. Князья, точно, вот еще один плюс ордену, единоначалье. А даже сейчас выстраиваются по родам. И это сверху хорошо видно. Стало быть, общего командования у них нет. Новый гонец понесся к палаткам иерархов. Звук трубы.